Она бросала на него презрительный взгляд. «Единственное, о чем ты способен думать! У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте!» Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в память и знал, когда представится случай, она воспользуется им. «В конце концов, любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте».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 Майкл с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием создал им прекрасную рекламу. Фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званные вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях.